Глава тринадцатая. Большие гонки. Крянский принц коротко с достоинством поклонился. Ауджат потемнело в глазах. Брат Маритель? Принцесса, чье место она заняла? Чей браслет? Браслет избранный будущей супруги носит на руке. И ведь Аргиан не может не понимать, кто сейчас рядом с его будущим зятем так выходит. Тут и вот так блестят глаза. Я очень рад знакомству, Терна Эргиан. В воде не той, что на самом деле, о которую представляла Джаад, начали плавать мелкие льдинки. Глупо, конечно, но что еще оставалось делать, как не смотреть и слушать? О да, рядом с Торвальдом она и помыслить не могла, чтобы попасть в такое положение. «Я тоже!» — продолжал улыбаться корианский принц. «Могу ли просить о чести быть представленным вашей прекрасной спутнице?» На мгновение Джад посетила дурацкая мысль, что на самом деле она спит или бредит. Ну, разве её это место среди наследников престола и придворных интриг, наветь не проснутся? С отстранённой холодностью и каким-то оттоскливым любопытством она ждала, что придумает Алистар, чтобы объяснить её присутствие. Назовёт кем? Ну, не избранной же, при брате настоящей невесты. Да, конечно. Джад, позволь представить тебе Этерна Эргиана, принца Крианда. Черная Эргиан, этот Джаа, тамона Аруба, Кайна Каланта, моя избранная. Лёд, которым покрылось море вокруг Джад, заполнил всё пространство и треснул. Мгновенным изумлением вспыхнули бесцветно-серые глаза Крианса, и сразу же её взгляд снова стал непроницаемо любезным. О, в кое-то веки слухи не врут, весело отозвался Эргиан. Я слышал о красоте Кайна Джад, Но теперь я сам вижу, что Суша подарила нам лучшие из своих сокровищ. Значит ли это, что вы разрываете договор, Терна Алистар? А вот взгляд у него был совсем не весёлым. Но Джад почти сочувственно поняла вдруг, что ненависти или злости в нём нет, только ожидание. Так в поединке ждут удара бесстрастно и уверенно. Разве мой отец заключает договоры, чтобы их разрывать? С великолепным ледяным недоумением поднял одну бровь Алистар. Или я когда-то подавал повод сомневаться в своём слове? О, нет, мягко сказал Аргиан. Как можно? Слово королевской крови честь всего моря. Именно так нас воспитывают наши отцы. Просто я удивлён и заинтересован. Позвольте утолить ваш интерес после гонок. Всё та же поднятая бровь, только в голосе больше ледяного яда. Синие глаза против серых обменная красота и величие против бесстрастного сознания собственной правоты. Жад стало вдруг больно и горько, даже в горле встал тяжёлый плотныком. Конечно, она здесь чужая и совершенно лишняя, и потом наедине или при короле отс Алистар всё объяснит умному воспитанному юноше, которого Крянский двор прислал присмотреть за браком собственной сестры. Принцы должны жениться на принцессах, это так же верно, как и то, что солнце встаёт утром, а вечером и заходит. Жаль, что прямо сейчас нельзя уйти. Разумеется, чуть ниже, чем в первый раз поклонился Аргиан и с восхитительной наивностью поинтересовался: Вы ведь позволите мне попросить некоторых разъяснений о происходящем? Я совершенно не разбираюсь в гонках, хотя всегда мечтал их увидеть. Да, конечно, процедил Алистар голосом, которым можно было бы резать и морозить одновременно. Прошу располагаться. О, благодарю. Гряндец скользнул к ближайшему креслу под другую руку Алистера, напоследок одарив Джат внимательным оценивающим взглядом, словно взвесил, измерил и поставил какое-то одному ему, видимо, клеймо. Устроившись на сиденье, он тем же жизнерадостным тоном заявил: "Мой начальник охраны собирается участвовать в следующих гонках. Мне кажется, у него есть шанс на победу, но я, конечно, не могу судить. У всех есть шанс на победу", очень вежливо сообщил ему Алистер. И тренированный слух Джат уловил в голосе принца Каланта тот прилив ледяной ярости, который обычно нёс Алистара на встречу очередным глупостям. Даже новичка, первый раз выплывшего на арену, желаю ему удачи. И ещё раз благодарю. Гряндец был совершенно безмятежен. Но я бы просил вас, если можно, сказать это ему самому. Не сейчас, конечно, а как-нибудь попозже. Регалар, искренний почитатель вашего таланта и умения. «Знаете, у его салту на упряжи пряжка с вашего серого. Вы ее потеряли в последний день гонок зеленого дракона, если помните. А служители подбирают и продают такие вещички. На ну, удачу новичкам. Представить не могу, сколько он за нее заплатил. Но получить пожелание удачи лично от вас... Да, он будет счастлив». «А...» Кажется, Алистар подавился тем, что хотел сказать. На его скуле, которую видела Джат, расцвело розовое пятно. — Да, конечно, — выдавил принц и обернулся к арене, на которой началось какое-то шевеление. — Почему гонки так называются? — тихо спросила Джад, решив, что буря, если и не совсем стихла, то хотя бы откладывается. — Зелёный дракон? — По названию города, — почти спокойным голосом и слегка удивлённо отозвался Алистар. — Разве на суше время считают иначе? — Этот год золотого Салту. Салту вернётся через двенадцать лет. Но золотой не повторится ещё долго. А, поняла, улыбнулся Джад. Да, в некоторых странах на суше тоже так считают, только звери другие. Что они там делают? На дне арены служители раскладывали большие круглые шары сине-зелёного цвета. Это марве, водоросль такая, очень редкая, но для гонок её специально выращивают. Когда начнутся гонки, позволь я не буду рассказывать, усмехнулся Алистар. Сама сейчас увидишь. — А ваш начальник охраны? — слегка повернулся он к гостю. — Он никогда не участвовал в гонках? В Корианде же есть что-то подобное, я слышал. — Да, у нас гоняют по склонам бездны, — согласился Аргиан. — Но это не соревнования, а дуэли. Иногда один на один, а иногда и по несколько соперников за раз. — Дуэли в бездне? Но это же... даже опаснее арены. В голосе Алистара слышалось теперь искреннее бешеное зависть и тоскливое сожаление. — Намного опаснее, — равнодушно согласился принц Корианда. — То камнем кого-то прибьет, то на выброс подземного яда наткнутся. Мой отец говорит, что дураков, добровольно и бестолково лезущих в бездну, следует казнить. Но бездна и сама с этим справляется. Понятно. Зависти в тоне Алистара поубавилось, и Джат про себя усмехнулась. Дно арены теперь было усеяно шарами Марви, и Джат слегка наклонилась, вглядываясь в происходящее. Вдруг по воде прошёл сильный дрожащий звук, от которого Алистар поморщился. "Начинается", бросил он. "Забавно, на кого будут ставить сегодня. В самом деле, о кого пророчат в победители?" С той же равнодушной любезностью поинтересовался Кряндец. Мысленно Джад сделала ещё одну заметку возле его имени. Принц Крянда не только умудрился погасить гнев Алистара, тоскующего по арене, но и не спросил его о причинах такого решения. И вряд ли это было случайностью. Значит, умен, осторожен и расчетлив. И очень хладнокровен. Такого лучше бы иметь в друзьях, чем во врагах. Но, ну, может, они и поладят, когда проднятся. Кстати, раз Эргиан просто принц, значит, не наследник. Теперь понятия не имею, — злоусмехнулся Алистар. Я бы поставил на Рассиале, но он болен. А Мерис и Кольер всегда шли нос к носу. Кто из них выиграет... Разве что мать море знает. И никогда нельзя сбрасываться со счетов тех, кто держится во второй волне. Тяжёлый дрожащий гул снова прокатился по арене. Типериджат поморщилась, звук отдавался даже в костях. Кряндет сохнул, а Листар напротив едва шевельнулся, устраиваясь удобнее. "Это второй гонг", пояснил он. "Сейчас ездоки готовятся. Прозвучит третий, и салтур рванут на арену, а Марве, ну, увидишь". Третий гонг почти заглушил его слова. Джад потрясла головой, избавляясь от звона в ушах, и почти пропустила момент, когда с дальнего края арены, слева от них, показались фигурки ездаков на сальто. Маленькие, словно игрушечные, чуть искажённые водой, но и ясно различимые. Она поморгала, и зрение улучшилось. Снова мульт морского сердца услышал её и помог. Почти слившись со своими зверями, Ирина занеслись по арене, и теперь Джад понимала, Как Калистару можно было перепутать с Кассией? Издали ездаки были почти неотличимы, если бы не яркие костюмы. Вдруг на дне неподалёку от королевской ложи один из шаров Марви распух, побелел и растворился в воде белым облаком. Ездок, как раз проплывавший мимо, резко свернул едва не влетев в облако, и тут же понёсся дальше, огибая арену по кругу. За ним проследовал ещё один, увернувшись от колышущегося облака Марви, а третий с разгону влетел в него. И арена ахнула. Трис, скучающе прокомментировал Алистар, не изволив даже шевельнуться. Он всегда ловится первым, а следующий будет Кирал в красно-зелёном, ну или Сантар, бело-синий. Ездок, попавший в марве, придержал сальто и медленно свернул к самому краю арены, явно выбыв из соревнований. Остальные пошли на второй круг. Ещё два шара марве лопнули, и снова почти все увернулись. Кроме одного невезучего в бело-синем защитном доспехе, как и предсказывала Листар. Надо было мне заранее спросить вас, на кого ставить. В голосе Аргиана слышался весёлый азарт, а Джад задумалась совсем не о том, что происходило на арене. А большие бывают ставки, спросила она Листара. Кто их принимает? Ещё какие большие? рассеянно откликнулся принц, всё-таки тоже наклоняясь вперёд. Если поставить на новичка, который выиграет, целое состояние заработаешь. А принимают... Да, вон, на трибунах в белом!» Он махнул рукой, и Джат разглядела, тут и там, на склонах арены Иринази в белых туниках. Ее все сильнее терзала медленно принимающую форму мысль. «Кто выиграл тогда, ваше высочество?» Спросила она, остро жалея, что нельзя куда-нибудь отправить корианца, которого этот разговор никоим образом не касался. И надеюсь, что Алистар сам поймёт вопрос. А, повернулся к ней принц. В тот Джат успел увидеть, что он бледен и испугаться, что не вовремя спросила, напомнив о гибели Кассии, но принц явным трудом перевёл дух и недоумённо пожал плечами. Я не знаю, но кому-то явно повезло. Ставили-то в основном на меня, а я даже не помню, продлилась ли гонка. Это можно узнать? Что-то не то творилось с Алистаром, но он кивнул в мгновение, поднеся руку к виску и снова её убирая. Да, конечно. И тебе, наверное, надо рассказать про того чистильщика. Но это потом, хорошо? Разумеется, согласилась Джад, поискав взглядом Эроталя. Тот был внизу, говорил с кем-то из охраны. Судя по крепким, мощным плечам, короткой стрижке и выправке, которую, оказывается, и в море не спрячешь стражник, он и есть стражник, с хвостом или бес. А на арене творилось нечто потрясающее. Шары Марвы разлетались теперь всё чаще, причём в самые неожиданные моменты. И если кто-то проскакивал по верху или сбоку, то следующим за ним почти наверняка доставалось. Насколько разглядел аджат, белое облако неуминуемо оставляло следы на шкуре салта и костюме ездока, так что неудачнику легко было распознать. А вот двое салта столкнулись, и один рванул соперника зубами. Ездаки отчаянно хлеща зверя и лаурами заставили их отплыть в разные стороны, но преимущество в скорости уже было потеряно. А над пострадавшим зверем расплывалось в воде тёмное пятно. Джад похолодел, вспомнив гибель Касии. Зрители взвыли, но пара служителей ловко перехватила раненого зверя и направила подальше от остальных. Судя по тому, что Алистар остался спокойным, такое здесь не было редкостью. «Значит, Кассия пострадала только из-за приманки на упряжи?» «Таурос победит», — вдруг ясно сказал Алистар, кривясь от нового приступа боли и потирая виски пальцами. «Да что же это такое? Жаль, что ставить уже нельзя. Ничего, терна, Эргиан, если останетесь у нас в Акаланте, с радостью покажу вам в следующий раз». Ох, какая же горькая у него была усмешка. Криандец, явно понимающий, в чем дело, Немного помолчал, прежде чем спросить голосом бодрым, как у хорошего врача рядом с тяжелобольным. Таурас? Это вон тот в жёлтом, но почему? Салт у него мелковат, да и плывёт всего третьим. Потому и третьим, что мелковат. Алистар теперь был бледен болезненно. На скулах так и горел нездоровый румянец, но кожа посеряла, под глазами как-то мгновенно залегли тёмные тени, и встревоженная Джад снова нашла взглядом Раталя, не зная, как привлечь его внимание. На счастье, начальник охраны сам поднял к ней взгляд и начал было всплывать наверх, но кто-то привлек его внимание. На арену тут и там взлетали белые облака, языки пошли то ли на третий круг, то ли на четвертый, Джад не считала. Уже несколько уплыли с белыми пятнами на одежде, но тем злее и упорнее шла борьба между оставшимися. Вот двое, будто сговорившись, толкнули третьего в облако Марви. И это тоже допускается правилами». Хвост у роды моторву, мрачно пообещал Алистар, глядя на арену. Если судья не удалит, сам их потом найду и оторву. Он же ещё мальчишка, первый раз на гонках, отошёл до последнего дня. Так почему Таурас не унимался кряндец? Потому что мелкий и быстрый. Шёл бы первый, его бы тоже столкнули, как этого малыша, а его сейчас не боятся, пока не боятся. Не видят, что он все Марви проходит чисто и совсем рядом, чтоб другие не сунулись. Ах, как же хорош! Одного из двоих, толкнувших новичка, служители, догнав, уводили с арены. Второго Джат потеряла из виду. Да и неважно, это было сейчас. Ироталь, закончив наконец разговор, плыл к ним, и лицо у него было каменное. Из резкой грубого рубленного серого камня, а не живой плоти. Сердце у Джат стукнуло громче — Остановилась на миг и зачистила, как перед боем, готовясь гнать кровь сильно и долго. Но не пришлось. Разумеется, никакого боя не случилось, да и случиться не могло. Просто начальник охраны подплыв к ним, глянул на Алистара, недоумённо поднявшего голову, и медленно, низко склонился перед ним, сказав: "Ваше величество". "Что?" эротал. "Вы с ума?" Алистар осёкся, застыл как-то странно, всхлипнув. Бутты, задохнувшись, помотал головой, не веря, отрицая то, что поняла даже Джад. "Ваше величество", смертельно ровным, каким-то обречённым голосом повторила Роталь. "Ваш отец, великий Креал, убит". Сбоку слышалась какая-то суматоха. Джад мельком глянула туда, и что-то в ней вкотинуло внутри тревогой. К ним плыли поверх рядов четверо иренази в одинаковых синих туниках с белыми полосами на груди того, что впереди она узнала, сам верховный жрец Троих Амунати Аран. Убит, неверище повторила Алистар. И раталь, что вы несёте? Кем, когда? Цараны трое за ним доплыли наконец до королевской ложи. Алистар перевёл взгляд на верховного жреца, низко поклонившегося ему. Царан, сказал он растерянно, это правда, но кто мог? Ваше величество, бесстрастно произнёс жрец, глядя почему-то на Джаат. Могу ли я спросить у этой женщины, узнаёт ли она нож? В руках у него был знакомый нож, только сегодня утром оставленный Джат на постели. Серебряная рукоять, хороший клинок, кожаные ножны. Она ещё беспокоилась, чтоб Дж их не погрыз. Впрочем, ножа было два. Уже всё понимая, Джат обречённо пожал плечами. Это ножи близнецы а Моныте Оран. Если нож господина Дара у него на поясе, значит, это мой. Что ж, ваше величество, в голосе жреца слышалось холодное торжество, очень неуместное на взгляд Жад. Вы спрашиваете, кто убийца? Проклятые дети земли снова наносят удар вашему роду. Предательский удар. Она даже не отрицает. Да что вы несёте эти оран, отчаянно крикнула Листар. Она всё утро и день была со мной. Он повернулся к Джад возмущённый, ещё не осознавший потерю, но боль уже сменяла злость, и Джад посмотрела прямо в яростные синие глаза. "Клянусь", сказала она, "я этого не делала, клянусь молкамисом, в которого верю, и тремя, в которых верите вы. Я не убивала короля Кареала. Я всё утро была с вами, потом с вашими наложницами, потом опять с вами". "О нет", прошептал Царан, на мгновение сбрасывая маску праведного гнева. Слуги видели, что ты выплыла из спальни в начале 9 часа от полуночи. А наложница Лиавара и её подруги показали, что у них ты была в половине 9. Полчаса вполне достаточно. Я искала жи, безнадёжно вздохнула Джад. Просто искала своего Салро. Я обвиняю эту женщину, прогремел Тиран хорошо поставленным голосом, достойным певца или боевого командира. Зрители вокруг смотрели только на арену, но постепенно, привлечённые происходящим, стали оборачиваться к ним. "Я, верховный жрец строих", надрывался Тиаран. "И если Алистар Терн на Каланте не желает отомстить за смерть отца, ослеплённый похотью к земной девке, я обвиняю её в убийстве, а его в пособничестве. Не почтение королю", рявкнул Роталь. "Его право обвинять, не жрицу здесь судить". Стража, сюда. Народ Акаланта. Далеко разносился голос Тиарана, подозрительно ликующий. Смотрите сами, как ваш король защищает убийцу своего отца. Земная шпионка, подлая Мориана, глубинная грязь. На плечах рванувшегося к ней жреца Алистара повис и Раталь. Хорошо повис, умело обездвижив куда менее опытного в драке принца Акаланта. То есть уже короля. Это никак не укладывалось в голове Джаат. А вот остановить принца Крианда было некому. Легкому и тонкому с виду Эргиану хватило одного мощного толчка хвоста, чтобы оказаться рядом с Теораном и влепить ему короткий резкий удар под дых. Сразу же на Крианца накинулись трое спутников жреца, но Эргиан и не сопротивлялся. Повиснув на держащих его руках, он ухитрился пожать плечами, заявив в нарастающем гомоне. — О, так он и вправду жрец троих! — Какая жалость, что я не знал. Я думал, это какой-то местный сумасшедший. Джад застыл в нарастающем вокруг безумии, смотря, слушая и запоминая. Единственное, что ей оставалось. Алистар стряхнул с плеча начальника охраны, Тиаран молча открывала и закрывала рот, беспомощно ловя им воду, а Эргиан, взгляд которого она поймала, невинно улыбнулся. Ещё раз прошу прощения. Сказал он тоном, в любезности которого граничило с изысканным издевательством. А госпожа Джат, я слышал много хорошего от Даргалара, брата моего начальника охраны. А этому господину даже не был представлен мои искренние извинения, Амона. Он отвесил поклон Тиарану и соболезнованию вашему величеству. Следующий поклон в сторону Алистара вышел куда глубже и серьёзнее. Все наконец замолчали. И с стороны от их маленькой группы по арене прокатилась волна нарастающего гомона, а внизу через всю арену летело трое оставшихся на ней ездоков, и впереди нёлся, слившись с салто маленький наездник в ярко-жёлтом костюме, уже наверняка победитель гонок золотого салто, первых в правлении Терна Алистара, короля Акаланта. Листар пытался и не мог вдохнуть. Будто это его, а не Теоран, ударил кориандец. Вода вокруг застыла сине-зеленым камнем, непроницаемая, холодная, не дающая шевельнуться. Что-то кричали вокруг, но он не слышал, замерев и пытаясь осознать то, чему просто не было места в мире. Невозможно. «Ваше Величество!» — голос Ратали вырвал из оцепенения. «Ваше Величество!» Алистар вздрогнул всем телом до самого кончика хвоста, понимающе глянул на бурлящую вокруг воду, что только мгновение назад казалась бесстрастно твёрдой. "Ваше величество", тише повторил Роталь, глядя на него. Они все смотрели на него. Джат, Роталь, понемногу приходящий в себя, Тиоран и даже Гряндец по-прежнему не пытающиеся освободиться. А снизу уже плыл кто-то ещё. Там мелькали знакомые и незнакомые лица. И надо было что-то делать, очень быстро и самое страшное без права на ошибку. Никак нельзя было ошибиться сейчас, но голова кружилась, а во рту стоял вкус крови. Почему кровь? Отпустите посла, услышал Алистар свой голос будто со стороны. Он неприкосновенен. Амонати Оран, вам придётся доказать своё обвинение. До этого момента не смеете. Он запнулся, беспомощно пытаясь сообразить, как можно заставить верховного жреца, одного из главных лиц государства, хотя бы молчать. Не смеете позорить королевскую кровь. Жрица Джиат под моей защитой. "Как ваша избранная?" едовито поинтересовался Тиаран, бросая взгляд в сторону Эргиана. "Келмер, даурес, дети мои, отпустите благородного юношу, он просто ошибся". Как одна из Кайна Каланта «Вам напомнить, кто дал ей этот титул и за что?» Криандец, которого два младших жреца троих отпустили только после приказа Тиарана. Это ему Алистар тоже собирался припомнить. Невозмутимо оправил тунику и с интересом посмотрел на Джиад, потом на жреца и снова на Джиад. Тиаран надменно вскинул голову. «Я-то помню, ваше величество, а вот вы...» «Ни слова больше!» — оборвал его Алистар, опять сглатывая слюну с привкусом крови которые просто ниоткуда было взяться во рту. Возвращаемся и роталь, пошлите за сальто. Уже привели мой Ваше Величество. Джад начал листаре остановился. Слишком много глаз и ушей вокруг жадно ловили каждое его слово и взгляд. От меня ни на всплеск. Вилелон жрица и ринулся к подведённому наконец-то серому. Позади злая весть расходилась по склонам арены, как круги от брошенного камня. Алистар беспомощно покосился на бурлящую толпу, которая в раз стала не до результатов соревнования. Крики Теорана слышали многие, и теперь слухи полетят по городу куда быстрее, чем любой победитель гонок. Джад надо уводить во дворец как можно быстрее, пока кто-нибудь и вправду не поверил в ложь верховного жреца. А это ложь, иначе и быть не может. А потом он мчался домой, глотая и никак не в силах проглотить горькую тяжесть в горле. Невозможно. Никак невозможно было поверить, и Алистар изнемогал от глупой отчаянной надежды. Вдруг все ошиблись, может, отец только ранен, тогда он выживет, обязательно выживет. Сердце моря не даст погибнуть своему повелителю, а он, Алистар, будет рядом с отцом и поможет ему выздороветь, и все будет хорошо. Дворец встретил их огнями и странной, никогда не виданной Алистаром раней суматохой. Где-то в глубине было шумно, кто-то плакал, кто-то что-то приказывал или звал, но на пути Алеста рам многолюдные залы и коридоры будто вымирали. Ледяная тяжёлая тишина сопровождала его от главного входа и до кабинета отца. Только остановившись у двери, Алестар вспомнил, что за ним следует охрана, Джад и ещё кто-то. Ах, да, Цяран. Он толкнул тяжёлую дверь, краешком сознания отметив, что курьера нет на привычном месте. Вплыв в кабинет, всё ещё отказываясь признавать. Отец лежал на полу, застывшее бледное лицо смотрело на потолок, на взгляд застыла, становился. Тихая течение мягко колыхало складки его одежды, руки лежали вдоль тела. Алистер замер, умом он понимал, что надо искать настоящего убийцу, а для этого опрашивать свидетелей, искать улики и рассчитывать время, но тело и разум не слушались. Вместо этого он едва шевеля хвостом, подполз ближе, опустился рядом на пол и всмотрелся в спокойное и будто слегка удивлённое отцовское лицо. Мгновение текли, а отец всё лежал, не поворачиваясь, не отвечая взглядом на взгляд. Алистер взял его руку, холодную, безвольно лежащую в ладони сына, опустив голову, прижался губами, совсем как утром, если бы он тогда знал, Почему не остался подольше, не поговорил? Почему не понял, что больше никогда, никогда. Мысли путались. Он закусил губу, пытаясь прийти в себя, но боль рвалась наружу, а Листарс хлипнул. Где-то в дверях плавали остальные, ожидая от него силы и мудрости, которыми славился отец. А он? Что он может? Кто-то опустился рядом на дно и обнял Алиста за плечи. Плачь, мальчик услышал он знакомый голос. Плачь, не стыдись, не держи боль в себе, она рвёт сердце и туманит разум. "Невис", прошептала Алистар. "Как же так? Почему? За что? Кто мог?" "Тише, тише, мой мальчик". Сильные, хоть и постарчиски морщинистые руки обнимали Алистара, укачивали как ребёнка. И так сладко было бы поддаться этой ласковой жалости, ведь ему и вправду больно. Очень больно. Кто? закричал Алистар, вырываясь из сочувственных объятий целителя. Кто посмел? Где была охрана, слуги? Да что здесь произошло, ради глубинных? Взмыв под потолок, он яростно глянул на начальника охраны. Внутри кипела боль, пополам с ненавистью, и вправду разрывая сердце, но выпускать её слезами Алистар не собирался. Пусть плачут другие, виноватые в смерти отца. Я хочу знать всё. Заявил он, с трудом сдерживая желание не просто плакать, а выйти от жуткого отчаяния. «Ираталь, кто его нашел?» «Я!» Через остальных в кабинет протолкнулся мрачный Герлос. Он бросил взгляд, полный ненависти на Джиад, тихонько замерзшую рядом с Ираталем, и повернулся к Элистару. «Я нашел его величество», — повторил жрец глубинных, блестя глазами из-под нахмуренных бровей. «Мы с Амонатя раном приплыли, чтобы поговорить с королем», Я проплыл в кабинет первым, и король лежал здесь, только не лицом, а спиной к верху, и между лопаток у него торчал нож. Предательский удар. Да покарают убийцу мои покровители. Он скрестил руки на груди, глядя на Алистара надменно и вызывающе. Разумеется, для себя служитель глубинных богов уже давно всё решил. Понял Алистар. Вы перевернули тело Говорить об отце так было невыносимо, но Алистар собирался докопаться до истины, даже если она спряталась под хвостом у самых глубинных богов. Если не Джад, то кто-то же виновен. "Нет", буркнул жрец. "Я позвал целителей. То есть, сначала слуг, выглянул в коридор и позвал, никто не откликнулся. И тогда Монати Аран остался возле тела, а я отправился за охраной и целителями. А где был курьер?" — быстро спросил Алистар, ухватившись за то, что заметил еще на входе. — Его Величество отослал его с поручением. — А, советник Руаль! — обернулся Алистар на новый голос. — Вы что-нибудь знаете? — Я нашел сегодняшнего дежурного. — Тихо, но ясно промолвил советник, подплывая ближе. — Он помнит, как вы покинули кабинет Его Величества, а потом король позвал этого юношу и велел принести из канцелярии какие-то записи. — Да? «Записи? Какие?» Советник удивленно пожал плечами. «Простите, Ваше Величество, мне в голову не пришло спросить. Разве это важно?» «Неважно», — согласился Алистар, ловя и снова теряя нить, ну, прямо цепляясь за все, что мог придумать. «И так он уплыл?» «Да, Ваше Величество, и когда курьер уже возвращался, то услышал крик Амона Герлоса. Его не было около получаса». «Полчаса! Опять эти проклятые полчаса!» Когда никто не видел Джад, ищущую ребёноша. Зачем она его искала? Ребёнош ведь был с кем-то из близнецов. Ах, как плохо, что никто её не видел. Полчаса, повторила Листар вслух. Значит, именно тогда кто дежурил в коридоре возле кабинета? Никто, мрачно отозвался Роталь. В крабовом зале стоял пост, как и положено, а из коридора его величество повелел стражу убрать. Почему? быстро спросила Листар. Сам вилел? Да, он утром передал приказ через меня, откликнулся Руаль. Я не знаю почему. Никакой стражи, прошептала Листар. И всего полчаса. А ведь курьер мог вернуться и раньше. Кстати, почему так долго? Говорит, что искал записи, невозмутимо ответил Руаль. Бред, боги, какой бред! Посреди дворца, в нескольких сплесках ото охраны, за какие-то полчаса, которых могло и не быть. Ироталь, ну что вы молчите? Скажите хоть что-то ради всех богов! Можете меня разжаловать в уборщике рыбьих клеток, ваше величество. Начальник охраны опустил голову, но тут же снова посмотрел в лицо Алистару. Я услышал о случившемся уже на арене. Во дворце дежурился Мариль. Вот он! Алистар молча посмотрел на бледного, как рыбье брюхо гвардейца, вытолкнутого вперед. Ваше величество! — Ваше величество! Симариль тоже не прятал взгляда, рассказывая коротко, но чётко. Да, сегодня он отвечал за охрану дворца, не в первый раз. Все посты были выставлены по распорядку. Он лично проверял их каждые 2 часа. И в крабовом зале тоже. Да, в коридоре рядом с кабинетом его величества он снял пост по личному приказу короля, переданному советником Руалем. Нет, стражника не отпустил, а перевёл в креветочный зал. Там у охранника разболелся живот, и он попросил замену. Всё это были мелкие и несущественные детали. Но зачем Алистару сейчас было знать про животнохранника из криветочного зала на другом конце дворца? Зачем? Зачем отец велел убрать стражу? Заставив себя сосредоточиться, Алистар продолжил вопросы. Значит, у двери кабинета дежурил только курьер, который уплыл по поручению. Кроме коридора из крабового зала, к кабинету ведёт ещё проход в малый восточный дворцовый плавник, который давно не используется. «Была ли там стража?» «Была», — ответил Семариль. «Там постоянный пост. Стражников двое. Они никого не видели. Только госпожа-жрица Сауру искала». Алистар посмотрел на Джат, ответившую спокойным кивком. «Совершенно верно», — сказала жрица. «Я действительно заплыла к какому-то холодному и нежилому залу. Там дежурили двое стражников. Они сказали, что не видели Жи, и объяснили, как мне вернуться». О возвращалась она, конечно, мимо королевского кабинета. Голос Герлоса так и сочался злым азартом. "Да", ровно ответила Джад. "Я проплыла мимо него и вернулась к себе". "Трое, ну зачем она поплыла по дворцу именно сегодня одна без охраны в поисках проклятого малька, которого угораздило смыться от Кари?" "Во, от слышите!" ярость в голосе жрицы углубинных смешалась с ненавистью. Он даже подался вперёд, на пружине в хвост, словно готовился кинуться на Джад. "Уймитесь", велел Алистар, сам едва сдерживаясь. "По вашему, у неё не хватило бы ума забрать с собой нож?" "Не успела", быстро отозвался жрец. "Испугалась и уплыла". Алистар потёр пальцами гудящие виски. "Разумеется, испугалась. Сирен не боялась, а тут кинулась прочь, бросив в главную лику нож, который укажет точно на убийцу". «Джад», — окликнул он жрицу, — «где и когда ты оставила нож?» «Сегодня утром на своей постели. Когда вы уплыли, я отправилась искать Жи. Нож лежал поверх покрывала. Я не нашла Жи, а когда возвращалась, меня встретила одна из ваших наложниц и сказала, что госпожа Лиавара давно ждет». «То есть в комнату ты больше не заплывала?» — уточнила Листар. «Нет», — покачала голова жрица, глядя на него с сочувствием. «Мне очень жаль, клянусь, Я была у левары, пока не приплыли вы. Так, а кто нашёл Салру? Салру нашёл и привёл Кари, который упустил ребёноши и искал его часа два, пока чудом не наткнулся на малька в одном из коридоров, рядом со спальней Джад. С трудом, ухватив жи за хвост, охранник притащил его домой и, увидев, что в комнате никого нет, просто втолкнул паршивца внутрь, решив, что госпожа Жрица сама разберётся со своим любимчиком, а с него Кари хватит. Но наж охранник не заметил, потому что к кровати не подплывал. Итак, круг замкнулся. Алистар молча опустил взгляд. Его жгла бесильная от того ещё более страшная ненависть к убийце. Наглая, безжалостная тварь, то ли очень умная, то ли подозрительно везучая. Кто мог предполагать, что отец именно сегодня отпустит охрану и отошлёт курьера? И кто мог знать, что Джад оставит на постели нож, с которым почти никогда не расставалась? Если во что-то одно ещё можно было поверить, то сочетание всего сразу выглядело полностью неправдоподобным. И кто бы это ни сделал, он был очень-очень быстр. Нет, всё равно не сходится. Курьер мог вернуться в любую минуту и тогда убийца рисковал, что его застанут. Никто не успел бы узнать, что король остался без охраны. Сплавать за ножом и вернуться это бред. Значит, сначала кто-то украл нож. То ли нарочно, то ли в ожидании удобного момента, который вдруг представился. Астра же у спальни Джад, с тоскливой безнадёжностью спросила Алистар: "Где ближайший пост?" Впрочем, он и сам быстро вспомнил, что ближайший охранник пахал раньше как раз возле кабинета отца. Получалось, что оттуда до спальни Джад вполне можно было доплыть незамеченным. Правда, в обычный день по коридору постоянно кто-то плавал, но сегодня Сегодня все, кто мог, с самого утра уплыли на арену, и дворец остался почти пустым. Кои-кто работал на кухне, но это довольно далеко, да ещё стражи, разумеется. Алистар чувствовал обращённые на него взгляды. Советник Руаль, Ротали, Герлос, гвардейцы и Невис все ждали от него чего-то, а он не знал, что сказать и сделать. Только сама мысль, что и на этот раз убийца останется безнаказанным, жгла изнутри, не давая вздохнуть. Должно быть что-то, что он упустил. Джад, ты никого не видела, когда искала Сауро? Да, я встретила господина Кария. Голос Жрицы был так же безмятежен, как и раньше. Что? И ты молчала, почему? Джад пожала плечами, ответив с лёгким сожалением. Это было в самом начале поисков. Мы встретились и сразу поплыли в разные стороны. Боюсь, для моего оправдания это не годится. Всё равно, упрямо повторила Листар. А больше ты никого не видела? И у кабинета? Вспомни, курьер тебя видел? Нет, покачала головой Жарица. У кабинета его величества коридор был пост. И снова всё было напрасно. Алистар почувствовал, что задыхается. Он провёл рукой по воротнику туники, сжал её в пальцах, сминая, сказал глухо, опуская взгляд на дно и натыкаясь на то, что глаза отказывались видеть. Мы продолжим завтра. Ироталь Поставьте охрану у комнаты Джад и чтобы не смели отлучиться. Найдите курьера и кто из сылителей осматривал отца первым? Мой ученик Лириан, мягко откликнулся Невис. И этого Лириана, добавила Листар, обоих под охрану и никого к ним не пускать, слышите? Да, ваше величество, поклонился Раталь. Прикажете пока перенести в спальню? Нет, выдавила Листар. Он терпеть не мог свою спальню говорил, что неважно. Больше всего отец любил этот кабинет. Пусть переночует здесь. Роталь Вилития готовится. Я понял, Терна, всё сделаем как подобает. И от этого обращения больше подобающего принцу, чем королю, и наверняка услышанного Алистаром напоследок, пока отец ещё хоть формально здесь, ему окончательно поплохело. Горло перехватило тугим ошейникам удушь, и Алистар не сразу понял, что это слезы, которые он так и не позволил себе выплакать. В глазах потемнело, и кого сейчас он не хотел бы видеть, ни с кем не мог разделить то, что переполняло. «Оставьте меня, нас!» — выдохнул он куда-то в пустоту. Дождавшись, пока все молча и тихо покинут кабинет, Алистар лег рядом с отцом и уткнулся в твердое холодное плечо. Он так много не успел ему сказать так часто огорчал и заставлял тревожиться. Боги, только утром Алистару казалось, что все плохо, потому что он больше не будет участвовать в гонках. Если бы тогда он знал, что последний раз видит отца. — Прости, — прошептал он, — прости меня за все. Я старался быть хорошим сыном, но получалось не очень. — Прости, отец! Что же мне теперь делать? Разве смогу я когда-нибудь сравниться с тобой? — Нет. Как мне удержать то, что ты оставил? Ответа не было, и Алистар понимал, никогда уже не будет. Никогда он не услышит сурового выговора и мудрого совета, никогда не будет скупой и тем более драгоценной отцовской ласки. Никогда. Никогда. Никогда. Что же мне теперь делать? повторил Алистар с ужасом. Я знал, что это будет, но не сейчас, не так. Он еще немного полежал, содрогаясь в рыданиях, которые никогда не должен был видеть. «Потому что правитель не может позволить себе слабости. Так говорит отец». «Говорил, а не говорит», — напомнил себе Алистар. Потом поднялся, оттолкнувшись от дна, и глубоко вздохнул. «Время для скорби еще будет. А теперь нужно найти убийцу». Тиаран не зря голосил на всю арену, обвиняя Джад. «Кто-то непременно поверит в эту нелепицу». Особенно если оба верховных жреца в кои-то веки придут к согласию, обвинят в смерти отца женщину с земли. И нужно продолжать искать заговорщиков. И теперь договор с Кориандом тоже зависит от Алистара, и торговые поставки в Моровею, и вулканы, и... «Трое, не оставьте меня милостью», — в тоске прошептал Алистар. Быстро глянув на тело отца, он проплыл к стене кабинета и нажал на завиток рамы, обрамляющий фреску с Раэлью. Рыжеволосая красавица грустно посмотрела на него с картины, но Алистару было не до любования. В углу фрески щёлкнул механизм потайной дверцы. Панель сдвинулась, открывая тайник. Пустой тайник. "Твари глубинные", прошептала Алистар, откровенно богохульствуя. "Сердца моря в тайнике не было, ни там, ни на шее отца, ни как он теперь понимал, благодаря разрастающейся внутри пустоте" где-либо поблизости в обозримом пространстве дворца и города